Вечером Грон пришел заранее, намыл фруктов и разлил вино из глиняных бутылей в изящные стеклянные графины с серебряной ручкой и высоким горлом. Потом переставил их на столик и замер около него. Гости начали подходить, когда солнце уже садилось. Всего у Приора собралось человек 10 Грон узнал некоторых. Это были обучители из их гимнасиума. Остальные были незнакомы. Он пытался двигаться незаметно, доливая вино в фужеры, но его фигура производила слишком большое впечатление, чтобы это длилось достаточно долго. Когда вино слегка ударило в голову, один из гостей повернулся к Приору и спросил, указав на Грона. — Тебе не кажется, Ксаниф, что этого слугу скорее стоит использовать в качестве рынды, чем для прислуживания на вечеринке? Приор улыбнулся. — Внешность часто обманчива, друзья. — Я думаю, вы еще больше удивитесь, когда поговорите с ним. Он повернулся к Грону. — Поставь шин и подойди сюда. Грон молча повиновался. Тот, кто задал вопрос Приору, отставил в сторону Фужер. — Как твое имя, юноша? — Грон. — Откуда ты? Грон пожал плечами. — Наверное, как и все. От отца с матерью. Все рассмеялись а задавший вопрос слегка покраснел и нахмурился. — Я спрашивал, где ты родился. — Не знаю. Но когда я научился говорить, то обнаружил, что место, где я находился, называется Тамарис. — Далеко. — И как ты попал в Роул? — Волею богов, а может, их милостью. Один из гостей повернулся к Приору. — Он великолепен. — Какая интересная речь. А эта манера держаться. — Где ты нашел такое чудо? — Приор усмехнулся. — На улице. — Недаром, — говорят, — ксанив, — что у тебя нюх на таланты. Они еще с полчаса мучили Грона вопросами, а потом он вернулся к своим обязанностям. На следующий день его вызвал ключник и, раздраженно поджав губы, сообщил, что по распоряжению Приора после полудня он переходит в его полное распоряжение. Впрочем, как впоследствии выяснилось... Вторая половина дня оказалась во многом более тяжкой, чем первая. Но Грон был в восторге от этой тяжести. Так пронеслась зима и весна. Ключник постепенно смирился с тем, что один из слуг работает под его началом всего лишь половину дня. К тому же Грон оказался одним из немногих, после кого придирчивый глаз старика не мог заметить никаких недостатков. Так что он довольно скоро сменил гнев на милость. Как-то вечером к нему в Ригу завалились Камар и Улмир. — Привет, великий! Грон просто помахал рукой, не отрываясь от пергаментного свитка. Ребята расхохотались. э Да ты совсем зарылся в эти книжонки? Грон повернулся к ним. — О, груди магр! Я вас сразу не признал! — Ну еще бы! Ты стал настоящей знаменитостью, когда даже боязно к тебе подходить! — То есть? — не понял Грон. комар улыбнулся и теперь пугало для нерадивых. Каждый второй обучитель в нашем гимнасиуме только и говорит, что есть некоторые — он выразительно посмотрел на Грона — кто, занимаясь лишь полдня и после тяжкой работы, достиг гораздо больших успехов за полгода, чем многие за все время обучения. Грон расхохотался. Аолмир предложил. — Ну что, повторим тот первый вечерок? У меня сегодня завелись деньжата. Грон задумался — — Слугам не дозволяется выходить в город без разрешения ключника. — А студентам без дозволения приора, — подхватил Камар. — Но разве это может остановить, когда есть денежки и намечается хороший вечерок? Грон снова рассмеялся и, аккуратно смотав свиток, засунул его поглубже под сено. — Ты прав. Пошли. Они успели отойти всего на полсотни шагов, когда из темноты выросло несколько фигур. Они притормозили. Одна из фигур вышла на освещенную луной площадку и остановилась, угрожающе смотря на Грона. «Эй, черноногий, они слишком ли ты загостился в нашем гимнасиуме?» Грон выжидательно смотрел на обступившие их фигуры, а тело уже отреагировало. Он развернулся в полоборота к ближайшему нападающему и слегка расфокусировал глаза чтобы контролировать как можно больше противников. Комар чуть наклонился и зашептал. — Это Ульсиной. Его больше всех попрекали тобой. Он сын стратегария, начальника тысячи Базилиуса, той, что охотится за разбойниками. — А вы, значит, прихлебаи у этого черноногого. Ульсиной презрительно сморщился. — Не ожидал. Он презрительно сплюнул. — Ладно, Комар. Что еще можно ожидать от купеческого отродья? Ноулмир, сын садника. Впрочем, как знать, может, твоя мамашка прижила тебя с каким-нибудь купчишкой или того хуже...